Это я-то, лучший друг, отрицательные эмоции. Третьи сутки сыщик расхаживал по квартире с тряпкой в руках, вытирая уже несуществующую пыль. И думал, думал. Сотый раз повторял, что необходимо залезть в шкуру террориста, стать существом без сердца, нервов и найти объект уничтожения. Такой объект